глава двадцать пять оставив позади жену и гринвуд холл ш е й н мчал во весь опор без устали понукая грома в душе сплелись тревога за оставленную в р а з о р е н н о й усадьбе жену и страх перед наказанием король вельмир был вспыльчив и с к о р н а расправу потом правда он отходил и иногда жалел вот только сделанного это не меняло шеин выдерживал максимальный темп не переходя, впрочем, ту грань, за которой можно загнать коня. Отдых пришлось ограничить до минимума, зато в столицу он прибыл через двое с половиной суток вместо обычных четырех. У ворот его не проверяли, знали в лицо. Гвардейцы молча раступились с в стороны, позволяя проехать, и Шейн поскакал дальше. Он обогнул дворцовые постройки и, оказавшись с противоположной стороны, Спрыгнул с коня. Поводье тут же подхватил шустрый парнишка. «Позаботься о нем хорошенько», — велел Гринвуд, понимая, что король может продержать его пару дней в назидание. Но передумал. Сам расседлал коня, протянул упряжь мальчишки. Сунул руку в карман в поисках монетки. Но там оказалось пусто. Точно. Он же оставил все деньги жене, сделав вид, что не заметил ждущего взгляда мальчишки, Шейнан отвернулся к Грому и прошептал «Помоги ей, она теперь хозяйка, а я тут справлюсь». Гром скосил на него взгляд, недовольно фыркнул, а потом ткнулся носом в плечо, прощаясь, и во весь опор рванул к воротам. Все правильно. Дух проследит за Эбби, а Шейну так будет спокойнее. Он быстрым шагом проследовал к небольшой двери, через которую во дворец Попадали те, кому не нужно было привлекать к себе лишнего внимания. Дни до ярмарки промелькнули очень быстро. В Озерск выдвинулись сразу после рассвета. Пешком нам предстояло более двух часов пути. Я старалась подлаживаться, подначинавшего все больше прихрамывать вереса. Но то и дело забывалось, увлекалось каким-либо растением и в ы р ы в а л а с ь вперед. Старик кряхтел, и старался идти быстрее, но быстро выбивался из сил. Я устыдилась и предложила привал, а затем шла так медленно, как только могла. Так что, когда мы, наконец, добрались до Озерска, ярмарка уже была в самом разгаре. Город мне понравился. Растянувшийся по берегу озера, почти на треть периметра, Озерск выглядел очень живописно. Казалось, жители задались целью — чтобы окна каждого дома выходили на водную гладь, и ближайшие к берегу домики были одноэтажными, во втором ряду — двухэтажными, а в третьем — трёх. Получался некий жилой амфитеатр, где ареной выступала серебристая поверхность озера. Ярмарка расположилась за жилыми домами, опоясывая их сотни на полторы ярдов, а уж ш у м е л а так, что слышно было — последние пятнадцать минут пути. Дорога вывела нас как раз к началу торга. Здесь с самого края расположились купцы с котом. и окунувшись в эту бегающую мычащую массу, я поняла, почему их отвели максимально далеко от города. Запахи здесь царили убойные. Я посмотрела на крепких местных лошадок. Самое тобы нам запрячь такую в тележку и покатить обратно. Удивительно, но денег мне бы хватило, разглядывая в предрассветных утренних сумерках золотые и серебряные кругляши, которые высыпала из выданного мужем мешочка. Весьма удивилась. Денег он не пожалел, оставил с большим запасом. Сначала я испугалась, увидев это богатство. Подумала, что Шейнан обманул, что оставил меня здесь как неугодную жену, а сам никогда и не собирается возвращаться. Но потом я вспомнила, Как он сунул мне в руку мешочек, не глядя, сколько там денег. И поняла, что Шейн просто оставил мне все, что было у него с собой. Сердце тронуло нежность. И сейчас я задумалась лишь об одном. Смогут ли старички сами ухаживать за лошадкой? Верис пожал плечами. Было видно, что он тоже загорелся этой идеей, но стесняется настаивать. Все-таки я госпожа, а он всего лишь старый слуга. веррес давай попробуем рассуждать логически предложила я что нам даст наличие лошади до города добираться полегче вздохнул он точно а еще можно будет вспахать огород посадить картофель который так любит ваша жена при слове картофель он с надеждой взглянул на меня и я поняла что лошадку мы все же купим а еще расчистить парк от упавших деревьев заготовить дров «Это все плюсы. А из минусов? Сможете ли вы прокормить коня зимой?» Верес крепко задумался. На лице отражалась напряженная работа мысли. Видно было, что он сомневается. Но для себя я уже все решила. Даже если Верес не сможет заготовить с е н а на зиму, оставлю им денег, чтобы купили, или найму кого-то, кто поможет. Все равно усадьба слишком большая для двоих старичков. И раз уж Шейн оставил мне столько денег, нужно распорядиться ими с умом. И мы пошли выбирать коня. Я сразу обратила внимание на невысокого, грязного и худого конька р ы ж е в а т о п е г о й масти. Мы с ним встретились глазами, и я поняла, что просто не смогу его там оставить. Настолько несчастным выглядело животное. Хозяин коня негромко вещал соседу о том, что собирался забить животину на мясо, но не хочется возиться. Да и мясо у этой скотины наверняка жесткое. Нашелся бы, какой идиот и купил. Сколько стоит лошадь? Обратилась я к продавцу, чувствуя непередаваемую злость. На вид коньку было лет восемь, и при должном уходе он мог прожить еще два раза постолька и помогать хозяевам. Цепкий взгляд продавца прошелся по мне. Оценил и платье служанки, и истоптанные башмаки, и натруженные работой руки. — А у тебя есть деньги? — презрительно бросил он. — Есть, — ответила я, глядя в наливающиеся жадностью глаза. — И я готова его купить, если предложишь хорошую цену. — Конечно, конечно, моя госпожа. Видимо, торговец что-то уловил в моем голосе, потому что его тон изменился, стал вкрадчивым. И только я подумала, что жулик собрался меня обмануть, как он озвучил цену. За эту сумму можно было купить породистого в и о л е н с к о г о жеребца. Это пятнистое безобразие не стоило и десятой части. Торг начался. «Госпожа!» — ахнул рядом вернувшийся Верес, который не заметил, что я отстала. «Это животное измождено непосильным трудом и плохим уходом. Оно не сможет работать». Слова слуги заставили продавца поморщиться. Чувствуя, что глупая наивная покупательница уплывает из рук, он значительно снизил цену, которая теперь всего лишь вдвое превышала адекватную. Я назвала сумму, которую готова была отдать за малыша. Мысленно я уже дала коню имя и понимала, что ни за что не уйду без него, даже если этот жулик не уступит. Продавец еще пытался торговаться, но я стояла на своем. Верес явно не одобрял мой выбор, но и не возражал, а я слишком хорошо помнила, что такое невыносимые условия жизни и была намерена вызволить этого несчастного из лап судьбы. Может, это и глупый порыв, но у меня впервые появились деньги и возможность благодаря им кому-то помочь. И эту возможность я собиралась использовать по полной. протянула одну из трех взятых с собой серебряных монет и упорно дождалась сдачи, хотя жуликоватый продавец и пытался забыть обо мне. Потом взяла конька за узду и повела за собой. «Не бойся, теперь все будет хорошо, малыш», — прошептала ему. Несмотря на осуждающий взгляд Вереса, меня переполняла эйфория от совершенного хорошего дела. Дальше мы двинулись втроем. Малый что и дело норовил прибавить шагу, вырываясь вперед. Спешил, словно боясь, что я передумаю, и отведу его к прошлому хозяину. Я успокаивающе гладила его по шее и улыбалась, а Верес вел нас в продуктовые ряды. Мы еще по дороге договорились, что купим столько еды, сколько сможем унести на себе, но теперь с малышом можно было набрать намного больше. и старый слуга в о д у ш е в л е н н о й мыслью о сытном и вкусном ужине, воспрянул духом и бодро шагал, обгоняя даже конька. Мы взяли десять фунтов муки, по два фунта соли и сахара, прикупили живых дрожжей, чтобы на ночь поставить опару. Выбрали несколько видов круп, взяли овса для малыша. Я настояла на приправах, которые Верес щел баловством, но перечить мне не посмел». Набрали немного свежих овощей. Пока нет своих. Я планировала помочь старикам распахать огород, пока еще есть время до отъезда. В общем, из продуктовых рядов мы выбрались с двумя большими полными сумками, которые связали за ручки и повесили на малыша. Он проявил недоверие к поклаже. И то и дело оборачивался назад, пытаясь ухватить зубами лямки. Я внимательно следила за конем, оценивая его выносливость, и сразу решила, если ему будет слишком тяжело, то часть продуктов мы понесем на себе. Но малыш вроде привык к сумкам и дальше шагал уже спокойно. А вот в рядах с одеждой пришлось задержаться. Верес с печальным лицом ходил за мной, ожидая примерочных, чтобы никто не посмел побеспокоить госпожу. Но подбор двух более-менее приличных платьев в которых было бы не стыдно встретить родителей Шейна, у меня ушло почти четыре часа. Старый слуга вздыхал, страдал, но не уходил за ряды, как я ему советовала, чтобы не стоять на страже моих примерок. И несмотря на то, что мне было жалко старика, я испытывала благодарность. Всё же с ним чувствовала себя спокойнее. А вот малыш перенёс выбор мною нарядов весьма терпеливо. На него никто не кричал, не бил и не запугивал. Он стоял спокойно рядом с Вересом и высматривал островки еще не вытоптанной травы. Я заплатила за платье, и пока слуга укладывала их в одну из сумок, отвернувшись, взяла у торговки еще несколько смен нижнего белья. На этом силы мои иссякли, но я решила, что на неделю покупок хватит, а дальше Верес уже будет ездить на ярмарку самостоятельно. Я знаю травы, которые помогут малышу вернуть подорванное здоровье. И некоторые даже присмотрела в лесу, пока мы шли в Озерск. Так что будущее виделось безоблачным. Настроение было прекрасным. Мы с Вересом решили не терять время на обед в трактире. Вместо этого купили пирожков у торговки, один из которых под ее скептическим взглядом слуга разломил и понюхал начинку. «Хорошо», — резюмировал он. н от чего ж плохого-то?» — возмутилась женщина. «Утром пекла?» «Спасибо». Я постаралась улыбкой скрасить резкие, хоть и необходимые действия слуги, и отдала ей чуть больше денег. Но женщина упрямо отсчитала мне сдачу и пошла дальше. Привал мы сделали через полчаса от города, когда уже шум и запахи ярмарки стали не слышны, Свернулись дороги и чуть углубились в лес. Верес привел нашу небольшую компанию к лесному ручейку. Малыш тут же начал объедать листья с ветвей. Верес набрал воды во взятую с собой флягу, а я развернула чистую тряпицу с пирожками. Вгрызлась в самой румяной с жареной капустой. Прикрыла глаза от удовольствия. Не соврала торговка. Пирожок был очень вкусным. Над нашими головами пели птицы, негромко журчал ручеек. Фыркал малыш, переступая с ноги на ногу. Я чувствовала, как мне хорошо и спокойно. Очень хотелось прилечь и уснуть. Сытый желудок протестовал против того, чтобы куда-то двигаться, и мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы через полчаса подняться на ноги. Дел в усадьбе еще было много, а вот дни мои здесь утекали. По дороге в Гринвуд-холл я собрала травы для малыша. Двигались мы все равно пешком. Так что вернулись домой уже в глубоких сумерках. У ворот нас встречала встревоженная Трина. «Слава богам, вернулись! Я уж всякое думать начала», — поделилась она, помогая разгружать сумки. «Мы решили пока отнести все в их флигель. Кухня в господском доме еще требовала тщательной уборки, и проверки рабочего состояния печи. Туда же я отправилась готовить отвар для малыша. Его помывку мы решили отложить на завтра. Сейчас все равно ничего не видно. Печь пришлось растапливать заново. Трина уже давно приготовила нам ужин, который успел и остыть. Я вытащила из корзины последнее поленье, отметив для себя, что нужно помочь старикам с дровами, вересу, Наверняка нелегко самому таскать их домой. Отвар был готов через час. Я процедила зеленовато-болотную жидкость, вылила в глиняную миску со сколотым краем и понесла малышу. Конек встретил меня приветливым фырканьем и ткнулся носом в плечо. От неожиданности я едва не выронила миску и ругнулась в полголоса. Конь испугался, отпрыгнул в сторону, прижал уши. Не бойся, маленький. Я устыдилась своей несдержанности. Здесь тебя никто не обидит. Иди сюда, иди. Подзывать пришлось несколько раз, прежде чем малыш поверил, что ему ничего не грозит. Бедняга, сколько же ты натерпелся? Одной рукой я держала миску, а другой гладила его между ушей, пока он пил. Отвар слегка горчил, но малыш будто понял, что это ему во благо, и выпил всё до последней капли. Только после этого я отправилась ужинать.